Глава шестая. Багажник. Длинная дорожка, выложенная ржаво-красной мексиканской плиткой, огибала огромный дом Эрика, выстроенный в стиле испанского модерна, и скрывалась за ним там, где располагались гаражи. Рэйчел припарковала машину у фасада здания. Хотя Бен Шедвей любил настоящий испанский стиль, С множеством арок и ниш он не был поклонником испанского модерна. Возможно, некоторым и казались стильными и чистыми четкие линии, гладкие поверхности, большие зеркальные окна и полное отсутствие украшений, но он считал такую архитектуру скучной, безликой и похожей на дешевые коробки, которых столько понастроили на юге Калифорнии. Тем не менее, когда Бен вылез из машины и последовал за Рэйчел по темной дорожке, покрытой мексиканской плиткой, потом через неосвещенную веранду, заставленную огромными глиняными сосудами с сочной желтой и белой азалией, готовой вот-вот распуститься, к парадной двери дома, он должен был признаться, что дом произвел на него впечатление. он был гигантским никак не меньше десяти тысяч квадратных футов жилой площади, и располагался на просторном, тщательно ухоженном участке, откуда открывался вид на большую часть округа Ориндж, расположенного к западу, море огней, простирающееся на пятнадцать миль до самого океана. В ясный день отсюда, наверное, можно увидеть... Каталину, несмотря на отсутствие архитектурных излишеств, все вокруг говорило о богатстве. На слух Бена даже сверчки, поющие в кустах, звучали здесь по-другому, не так пронзительно, более мелодично, как будто их микроскопические мозги были в состоянии осознать свое окружение и отнестись к нему с уважением. Бен знал, что Эрик Либбон очень богат, но до сих пор не осознавал этого по-настоящему. Неожиданно он понял, что это такое стоить более десяти миллионов долларов. Богатство Либбона давило на Бена, как тяжелый груз. Пока ему не исполнилось девятнадцать, Бен Шедвей не придавал большого значения деньгам. Его родители были не настолько богаты, чтобы заниматься капиталовложениями, но и не настолько бедны, чтобы беспокоиться о том, как в следующем месяце уплатить по счетам. Они не были амбициозными людьми, так что богатство, как таковое, никогда не обсуждалось в доме Шедвеев. Однако к тому времени, как Бен отслужил два года в армии, деньги стали его единственной страстью зарабатывать их, вкладывать, накапливать все больше и больше. Он любил деньги не ради денег. Ему даже было безразлично, какие роскошные вещи можно на них приобрести. Импортные спортивные машины, прогулочные яхты, часы, ролекс, костюмы за две тысячи долларов. Это его не привлекало. Он был доволен своим тщательно восстановленным, Тандербердом 1956 года, куда больше, чем Рэйчел новым Мерседесом. А костюмы он выбирал в отделе готового платья, в магазине Гарриса и Франка. Некоторые люди любили деньги за ту власть, которую они им давали. Но Бен был не больше заинтересован во власти, чем в изучении Суахилии. Деньги для него были вроде машины времени, которая позволит ему когда-нибудь совершать много путешествий в прошлое, двадцатые, тридцатые, сороковые, которые его глубоко интересовали. Пока же он работал допоздна и без выходных. В ближайшие пять лет он надеялся превратить свою контору по продаже недвижимости в лучшую в округе «Ориндж». Затем все продать и на вырученное прожить большую часть оставшейся жизни, если не всю, вполне комфортабельно. Вот тогда он сможет вплотную заняться музыкой в стиле свинг, старыми фильмами, хорошо сработанными старыми детективами, которые он обожал, и коллекционированием миниатюрных поездов. Несмотря на то, что почти треть того времени, которое так привлекало Бена, пришлось на период Великой Депрессии, оно все равно казалось ему лучше, чем настоящее. В 20-е, 30-е, 40-е никто не слышал о террористах, ядерной угрозе и конце света, сколь-либо значительной уличной преступности, раздражающем ограничении скоростью в 50 миль в час синтетики и искусственном пиве. К концу сороковых телевидение, этот ящик для идиотов проклятия двадцатого века, еще не завоевало такой популярности. Сегодняшняя жизнь представлялась ему омутом, где смешались доступный секс, порнография, бездарная литература и бездумная грубая музыка по сравнению со всем этим вторая, третья и четвертая декады нашего века, были такими чистыми и невинными, и ностальгия Бена неизменно переходила в меланхолическое сожаление, что он родился так поздно. Теперь же, когда только сверчки своим уважительным чириканьем нарушали мирную тишину поместья Эрика, а теплый ветер доносил запах жасмина, Бен почти поверил, что каким-то чудом перенесся в более спокойный и менее взбалмошный век. Впечатление портила только архитектура и пистолет Рэйчел. Он тоже здорово портил впечатление. Бен считал ее необыкновенно легкой женщиной, всегда готовой рассмеяться, редко раздражающейся, и слишком уверенная в себе, чтобы ее можно было легко напугать. Только реальная и очень серьезная угроза могла заставить ее вооружиться. Прежде чем вылезти из машины, она достала пистолет из сумки и сняла его с предохранителя. Предупредила Бена, чтобы он был внимателен и осторожен, хотя и отказалась объяснить, к чему он должен проявить внимание и чего остерегаться. Страх ее был очевиден, но она не захотела поделиться с ним и облегчить себе душу. Она все еще продолжала ревниво охранять свою тайну. Он попытался сдержать раздражение, и не потому, что обладал ангельским терпением. Просто у него не было другого выбора, как позволить ей делать свои признания в том темпе, в каком она найдет нужным. У дверей Рэйчел замешкалась с ключами, пытаясь открыть дверь в темноте. Уходя отсюда год назад, она оставила эти ключи у себя, чтобы иметь возможность позже вернуться и забрать свои вещи. Но это оказалось ненужным, потому что Эрик все упаковал и отослал ей с запиской, которую она нашла раздражающе наглой, и где он выражал уверенность, что она вскоре поймет, какую глупость совершила, и будет искать примирение. Холодный, жесткий скрежет металлических ключей о замок почему-то напомнил Бену клацанье смертоносных мечей. Он заметил коробку охранной сигнализации с индикаторным глазком у двери, но система, по-видимому, не была включена, потому что ни один огонек на панели не горел. Рэйчел все продолжала возиться с замком. Бен предположил. «Может быть, замки после твоего ухода сменили?» «Сомневаюсь. Он был так уверен, что я вернусь рано или поздно. Эрик вообще был очень уверенным в себе человеком». Наконец, Рэйчел попала ключом в скважину. Замок открылся. Она распахнула дверь, заметно нервничая, протянула руку, зажгла свет в вестибюле и вошла в дом, держа пистолет наготове. Бен последовал за ней, чувствуя, что они поменялись ролями, что пистолет должен был бы держать он, и оттого ощущая себя несколько глупо. В доме стояла Полная тишина. «Думаю, мы тут одни», — сказал Рэйчел. «А кого ты ожидала встретить?» — спросил Бен. Она промолчала. Несмотря на то, что сама же предположила, что они тут одни, пистолет она не опустила. Они медленно переходили из комнаты в комнату, всюду включая свет, и интерьер этих комнат усиливал впечатление от дома. Большие, с высокими потолками, белыми стенами и огромными окнами, много воздуха. Полы покрыты мексиканской плиткой, в некоторых комнатах камины из камня или керамической плитки, дубовые шкафы отличной работы. Гостиная и примыкающая к ней библиотека без усилий вместили бы человек 250 гостей, собравшихся на вечеринку. Мебель голый модерн и строго функциональна, как и сама архитектура дома. Диваны и кресла обтянуты белой тканью, без какого-либо рисунка. Кофейные и журнальные столики и столы, разбросанные то тут, то там, тоже простые, отделанные блестящей эмалью, белой или черной. Предназначением этого строгого интерьера – было создавать ненавязчивый фон для весьма эклектичной коллекции картин, антиквариата и современных произведений искусства. Каждый из этих предметов, представляющих порой большую ценность, искусно подсвечивался либо сбоку, либо с помощью закрепленных на потолке маленьких прожекторов. Над камином висело керамическое панно Уильяма да Моргана, выполненная, как сказала Рэйчел, для царя Николая I. Неподалеку Бен увидел также сверкающее полотно Джексона Поллока и римский мраморный бюст первого века до нашей эры Древнее было перемешано с современным, образуя непривычное, но впечатляющее сочетание. Вот панно Кирмана, относящееся к XIX веку, изображающая жизнь персидских шахов. Рядом смелая картина марка Ротко, на которой нет ничего, кроме ярких цветных полос, и тут же пара подставок из хрусталя, на которых установлены изысканные вазы династии Мин. Все поражало воображение и тревожило, больше похоже на музей, чем на дом, где живут люди. Хоть он и знал, что Рэйчел была замужем за богатым человеком и стала очень богатой вдовой в это утро, Бен совсем не задумывался, как может повлиять ее богатство на их отношения. Теперь же ее новый статус смущал его и мешал, словно кость в горле. Богата. Рэйчел была дьявольски богата впервые это обстоятельство стало иметь для него значение. Он сознавал, что ему надо присесть и как следует обдумать, а после поговорить с ней о значении такого количества денег и о том, каким, возможно, совершенно неожиданным изменениям в их отношениях все это может привести. Однако было не место и не время обсуждать подобный вопрос, и он решил выбросить его на время из головы, что было непросто. Состояние в несколько десятков миллионов, как сильный магнит, неизбежно притягивало воображение, вне зависимости от того, какие важные дела требовали сейчас внимания. — И ты жила здесь шесть лет? — недоверчиво спросил он, идя за ней через стерильные прохладные комнаты мимо аккуратно разложенных и развешенных экспонатов. — Да, — ответила она, несколько расслабляясь по мере того, как они проходили по дому, не встречая никакой опасности. — Шесть долгих лет. Они все шли через белые сводчатые покои, и с каждым шагом Этот странный дом все больше напоминал собой громадный кусок льда, в который в результате какой-то катастрофы оказались вкраплены десятки великих произведений искусства. «Все это выглядит как-то отталкивающе», — заметил Бен. «Эрику не нужен был настоящий дом. Я хочу сказать, уютный такой, в котором можно жить». Он вообще не обращал внимания на то, что его окружает сейчас. Он жил в будущем. От этого дома только и требовалось, что служить памятником его успеху. Поэтому он такой, каким ты его видишь. Я надеялся узреть здесь что-то от тебя хоть где-нибудь, но так ничего и не заметил. Эрик не позволял вносить изменения в интерьер. — И ты с этим мирилась? — Да, я мирилась. Не могу себе представить, что ты была счастлива в этом леденящем душу месте Ну, все было не так уж скверно, правда. Здесь действительно есть великолепные вещи. Некоторые из них можно изучать часами, размышлять о них и получать большое удовольствие, пожалуй, даже высокое наслаждение. Его всегда поражала способность Рэйчел находить что-то позитивное даже в самых трудных обстоятельствах. Она умела извлечь всю возможную радость и удовольствие из ситуации и постараться не обращать внимания на неприятные аспекты. Ее характер, настоящий характер человека сегодняшнего дня, ориентированный на светлые стороны, был надежной защитой от превратности жизни. В бильярдной, расположенной в глубине дома на первом этаже, окнами выходящей на бассейн, внимание сразу же привлекал резной стол конца девятнадцатого века с гнутыми ножками и бортами из настоящего тика, украшенными полудрагоценными камнями. «Эрик никогда не играл», — сказала Рэйчел. «Ки никогда в руках не держал. Главное для него было — что этот стол единственный в своем роде и стоит тридцать тысяч долларов. Верхний свет не нужен для игры. Он просто показывает стол в выгодном ракурсе. Чем больше я смотрю, тем лучше я его понимаю, — заметил Бен. Но тем меньше понимаю тебя. Как ты вообще могла выйти за него замуж? Я была молода, неуверена в себе, возможно, искала в нем отца, которого мне не хватало всю жизнь. Эрик отличался огромной самоуверенностью. Я видела в нем властного человека, способного создать нишу, этакую пещеру, которая бы обеспечила мне стабильность и надежность. Тогда мне казалось, что мне больше ничего не нужно. Ее слова можно было рассматривать как признание, что детство у нее было по меньшей мере нелегким, и это подтверждало подозрения, возникшее у Бена несколько месяцев назад. Рейчел редко рассказывала о своих родителях и школьных годах, должно быть, у нее остались такие горькие воспоминания, что они заставляли ее ненавидеть прошлое, не доверять сомнительному будущему и выработать защитную способность фокусировать свое внимание на всех больших и маленьких радостях, которые дарила ей настоящее. Он хотел было задать еще несколько вопросов, но не успел произнести ни слова, как атмосфера неожиданно изменилась. Чувство надвигающейся опасности, которое охватило их при входе в дом, постепенно исчезало по мере того, как они проходили одну пустынную комнату за другой и убеждались, что в доме нет никого постороннего. Рэйчел перестала держать пистолет перед собой и опустила его дулом вниз. Но теперь это чувство опасности снова сгустилось на подлокотнике дивана На его снежно-белой обивке ярко выделялись темно-красные, похожие на кровь, пятна. Три четких отпечатка пальцев и части ладони. Рэйчел наклонилась над диваном, чтобы рассмотреть пятна получше, и Бен заметил, что она вздрогнула. Потом сказала дрожащим шепотом, «Был здесь, черт побери!» Этого я и боялась. О, Господи! Что-то тут случилось. Она дотронулась пальцем до отвратительного пятна и тут же отвела руку. Ее передернуло. Влажное. Бог-то мой, оно влажное. Кто был здесь? Что случилось? Спросил Бен. Рэйчел уставилась на кончик своего пальца, того самого, которым дотронулась до пятна, И ее лицо исказилось. Она медленно подняла глаза и посмотрела на Бена, склонившегося над диваном вместе с ней. На мгновение он заметил дикий ужас в ее глазах и подумал, что она готова рассказать ему все и попросить о помощи. Но еще через секунду увидел, что она взяла себя в руки, и на ее очаровательном лице снова появилось решительное выражение. — Пошли, — предложила она. Давай проверим остальные помещения, и ради Христа будь осторожен. Она возобновила поиски, он последовал за ней, и снова она держала пистолет наготове. В огромной кухне, оборудованной не хуже, чем в первоклассном ресторане, они наткнулись на разбросанное по полу битое стекло. Одно окно в стеклянной двери, выходящее на террасу, было выбито. — Зачем ставить сигнализацию, если ею не пользуешься? — заметил Бен. — С чего бы это Эрик ушел и оставил дом в таком состоянии, без охраны? Рэйчел промолчала. — А разве у такого обеспеченного человека, как Эрик, нет слуг, которые бы жили в доме постоянно? — спросил Бен. — Есть. Милая чита у них квартира над гаражом. — А где они? Разве они не могли услышать, «Как суда ломились?» «У них в понедельник и вторник выходные», — ответила она. «Они часто ездят Санта-Барбару навестить семью своей дочери». Кража со взломом. Бен слегка подтолкнул осколки на полу. «Ладно, теперь самое время позвонить в полицию». «Давай заглянем наверх», — проговорила она. В ее голосе... Он услышал что-то такое, что заставило его вспомнить о кровавых пятнах на белоснежном диване. Это был страх. И еще хуже, в нем появились ледяная суровость и мрачность. И Бен стал бояться, что она уже никогда больше не засмеется. Мысль о несмеющейся Рэйчел была невыносимой. Они осторожно поднялись по лестнице в верхний холл и принялись проверять подряд все комнаты на втором этаже с осторожностью людей, разматывающих веревочный клубок, точно зная, что внутри притаилась ядовитая змея. Сначала ничего необычного они не обнаружили. Всё вроде бы было на своих местах, пока не вошли в главную спальню, где царил Полный хаос. Содержимое всех шкафов, рубашки, брюки, свитера, ботинки, галстуки и остальное, разорванные, громоздились кучей на полу. Простыни, белые покрывалы и подушки, из которых высыпалось перо, были сброшены с кровати. Матрас разодран и наполовину сдвинут в сторону. Две керамические лампы разбиты в дребезги а сорванные с них абажуры, судя по всему, топтали ногами. Огромные ценности картины, сорванные со стен, превратились в лохмотья, не подлежащие восстановлению. Из двух изящных стульев в стиле «клисмос» один был перевернут, а вторым, по-видимому, колотили по стене, пока он не превратился в груду щепок среди отбитых кусков штукатурки. Бен почувствовал, как руки покрылись мурашками, а по спине пробежал холодок. Сначала он было подумал, что весь этот ковардак устроил кто-то, методично разыскивающий ценности. Но, приглядевшись, понял, что это не так. Виновник всей этой разрухи, вне сомнения, действовал в слепой ярости, дико метался по спальне либо в злобном экстазе, либо в припадке безумия или ненависти. Взломщик явно обладал большой силой при полном отсутствии здравого смысла. Кто-то странный, кто-то безмерно опасный. Рейчел отправилась проверить ванную комнату, должно быть, осмелела от страха, но и там никого не было. Она вернулась в спальню, бледная и дрожащая, и осмотрела разрушение. Взлом, проникновение в дом, а теперь еще и вандализм, подвел итоги Бен. «Мне позвонить в полицию или ты это сделаешь сама?» Она не ответила, а направилась в последнее из неосмотренных помещений большую кладовку. Вернулась через секунду и сказала, нахмурившись, «Стенной сейф!» открыт, и все исчезло. Ну вот, еще и воровство. Надо позвонить в полицию Рэйчел. Нет, — отозвалась она, — безнадежность, которая почти зримо окутала ее серым холодным облаком, проникла и в ее взгляд, и закрыла тусклой пленкой обычно сияющие зеленые глаза. Бен был напуган этим тусклым, безнадежным взглядом больше, чем ее страхом. Рэйчел, его Рэйчел, никогда не предавалась отчаянию, и ему было невыносимо видеть, как она сдалась на милость этому чувству. — Никакой полиции, — заявила она. «Почему — Почему? — спросил Бен. — Если ты привлечешь к этому делу полицию, меня убьют наверняка. Он недоуменно моргнул. «Что? Убьют? Кто? Полицейские? Что, черт побери, ты имеешь в виду? Нет, не полицейские». «Тогда кто и почему?» Нервно обкусывая ноготь на большом пальце левой руки, она сказала. «Не надо было привозить тебя сюда». «Теперь тебе от меня не избавиться, так что, может, самое время рассказать мне побольше?» Не обращая внимания на его слова, она сказала, «Давай посмотрим в гараже, все ли машины на месте», и быстро выбежала из комнаты. Ему ничего не оставалось, как поспешить за ней, невнятно протестуя. «Белый Роллс-Ройс». Ягуар того же зеленого цвета, что и глаза Рэйчел. Два пустых места. За ними запыленный, подержанный Форд. Десятилетней давности со сломанной антенны. «Здесь еще должен быть черный Мерседес 560». Голос Рэйчел гулко раздавался в гараже. Эрик ездил в нем на встречу с адвокатами сегодня утром. После несчастного случая, когда Эрик умер, Герб тюлиман его адвокат, обещал, что поручит кому-нибудь отогнать машину суда и поставить в гараж. Он всегда выполняет свои обещания. Я уверена, машину вернули сюда И теперь ее нет. Украли, бросил Бен. Как долго надо продолжать список совершенных преступлений, чтобы ты согласилась позвонить в полицию? Рэйчел прошла в конец гаража, где стоял разбитый форт, ярко освещенный лампами дневного света. — А это вообще неизвестно, как сюда попало. У Эрика нет такой машины. — Наверное, жулик на ней приехал, — предположил Бен. Решила обменять ее на Мерседес. Держа пистолет перед собой, с явной неохотой, она открыла заскрепевшую дверцу Форда и заглянула внутрь. — Ничего. — А чего ты ожидала? — спросил Бен. Она открыла заднюю дверь и осмотрела сиденье Опять ничего. Рэйчел... Ты ведешь себя, как молчаливый сфинкс, и это чертовски раздражает. Она вернулась к дверце водителя, который открывала раньше, снова открыла ее, заглянула за руль, увидела ключи в замке зажигания, взяла их. Лицо Рэйчел было не просто обеспокоенным. Мрачное выражение делало его каменным, и казалось, что ему суждено остаться таким до конца ее дней. Бен прошел за ней к багажнику Форда. — А теперь ты что ищешь? Возясь с ключами у багажника, она заметила. Преступник не оставил бы его здесь, если бы машина могла привести к нему. Не оставил бы такой серьезной улики ни за что. Так может он приехать сюда в украденной машине, по которой нельзя на него выйти? — — Возможно, ты и права, — согласился Бен. — Но в багажнике ты никаких документов на машину не найдешь. Давай посмотрим в бардачке. Рэйчел вставила ключ в замок багажника. — Я и не ищу документы? — Что же ты ищешь? Поворачивая ключ, она ответила. — Я и сама не знаю. — Только если... Замок щелкнул. Крышка багажника слегка приподнялась. Она открыла его полностью. На дне багажника темнела небольшая лужица крови. Рэйчел издала слабый жалобный звук. Бен пригляделся и заметил в углу лежащую боком женскую голубую туфлю на высоком каблуке. В другом углу лежали женские очки, душка которых была сломана. Одно стекло отсутствовало а другой — разбитый. «Милостивый Боже!» — простонала Рэйчел. «Он не только украл машину, он убил женщину, которая ее вела, убил и засунул в багажник, пока не представился случай избавиться от тела. И теперь что же будет? Чем это кончится? Кто остановит его?» Хоть Бен и был глубоко потрясен тем, что они обнаружили, он все же понял, что когда Рэйчел сказала его, она имела в виду отнюдь не неизвестного взломщика, а кого-то другого. У ее страха был более точный адрес.